Едва высадившись на берег Марселе, Александр нежно простился с молодой женщиной, которая уезжала в Париж, где предстояло до родов оставаться под присмотром матери, и вздохнул свободнее. И теперь он мог посвятить себя целиком делу революции. Теперь его единственной заботой оставалась миссия, возложенная на него вождем борцов за независимость Италии. Он купил тысячу ружей с нарезными стволами, 550 карабинов и патронов к ним, что обошлось ему в 91 тысячу франков. Как думал, обещал жителям Палермо 31 недостающую тысячу он заплатил из собственных денег. Однако миссия миссии, но он не забывал, что в соответствии с распоряжениями Гарибальди, после того как товар будет доставлен на место Ему вернут 40 тысяч франков, то есть он получит вполне приличную прибыль в 9 тысяч. Самые высокие идеалы, если им служить не только самоотверженно, но и умело, могут оказаться доходными. В начале августа оружие погрузили на судно прямой связи, а сам Александр вновь поплыл на Поселип. 14 августа он прибыл в Мессину, где вручил ружья и патроны помощнику Гарибальде. И узнал о том, что Виктор Эммануил II вызвал генерала в Турин. И что молодой король, следуя совету своего министра Кавура, намерен препятствовать походу гарибальдицев в Калабрию. Не ловушка ли это? Александр так тревожился за судьбу своего героя, что уже 16 августа распорядился сниматься с якоря и идти в Солерно. Вместе с ним на Эмми отправился брат Иоанн, капеллан Гарибальди. Никогда не помешает иметь при себе священника, если предвидится сражение. Стоянка в Солерно. Брат Иоанн сошел на берег, чтобы узнать новости и вернулся сияющий, с радостным сообщением о том, что неаполитанское королевство полностью разгромлено, и что в городе счастье народа достигает степени помешательства. Александр немедленно любил достать из трюма бенгальские огни и трехцветные римские свечи. Его запасов вполне хватило бы на то, чтобы озарить фейерверками небо над всей Италией. Сотни лодок отошли от берега и направились к Эмме, чтобы насладиться зрелищем. Треску петард и огненным сполохом отвечали восторженные крики зрителей, стоявших в лодках. Дюмай сам чувствовал себя ярко горящей ракетой. «Скорее! Скорее к Гарибальде, Туда! На место решающего штурма!» И Эмма, покинув Салерно, направилась к северу. 20 августа, когда Дима прибыл на борту своего судна в Неаполитанский залив, ему сообщили, что Гарибальди тем временем уже прошел через Мессинский пролив и высадился в Реджо. Эмма становилась все больше похожей на военный корабль. На случай всегда возможного ответного выступления королевских войск, на ее палубе постоянно дежурили люди с заряженными ружьями. Каждый день сюда являлись добровольцы, желавшие пополнить собой ряды повстанцев. Сознавая угрожающую ему опасность, Франциск II спешно установил конституционную монархию, но убеждал, что готов пойти на некоторые уступки, надеясь избежать худшего. 23 августа 1860 года министр внутренних дел, его превосходительство. Леборио Романо явился на «М» и начал переговоры с дерзким французом, которого считал посланцем Грибальди. Романо звучали вкрадчиво. «Он будет сражаться за конституционную монархию столько, сколько сможет», — говорил министр. «Но как только увидит, что все усилия бесполезны, перейдет на сторону Грибальди» и, если потребует, будет, будет, призовет народ восстать против правителя, которого никто больше не хочет. Стремясь убедить Дюма в том, что руководствуется самыми лучшими намерениями, Романа предложил ему и его друзьям покровительство Коморры, объединение неаполитанских злоумышленников, превратившегося в Франциске II в тайную полицию которая, смотря по необходимости, облагала данью, грабила, терроризировала или защищала честных граждан. Дюма поверил двусмысленным заверениям министра и пообещал дать ему убежище на борту Эммы в случае опасности. На следующий день Александр получил портрет Романо со следующими словами. «Напишите под этим портретом. Портрет труса» если я не сдержу своих обещаний. Впервые в жизни Дюма чувствовал, что напрямую прикоснулся к истории. И как странно, что возможность воздействовать на ход событий, которой у него никогда не было во Франции, если не считать эпизодического участия в парижских беспорядках в 1830 и в 1848 годах, Внезапно появилась у него в чужой стране. В России слишком прочно настоящий для того, чтобы ее основу можно было поколебать, случая проявить себя в деле у него не было. Зато распад Италии предоставил ему тепл... неповторимую возможность попробовать себя в роли реформатора. А ведь действуя таким образом, Александр сможет защитить не свободу одной своей родины, но свободу всех людей, изнывающих под гнетом несправедливых режимов,